Глава девятая. Спустившись с горы, мы с Дианой первым делом оседлали заранее подготовленных лошадей. С поиском этих животных в свое время возникли некоторые трудности. Во-первых, их было мало в округе, а во-вторых, даже когда мы с Химом обнаружили дикое стадо, то доставить этих обработанных духовной силы лошадей к нашей горе вылилось в отдельное приключение. Ибо кроме того, что нужны были лошади для меня и Дианы, а также ещё две, чтобы погрузить мешки с рудой и солью, так ещё и почти все на базе не умели на них ездить и управлять. Так что пришлось и к ним наверх доставить почти два десятка, организовав для них конюшню. Именно тогда у кого-то возникла идея приделать к лошадям крылья с помощью стихии жизни, а после обработать их мозги с помощью ИИ под руководством И Эрксуи для того, чтобы они смогли пользоваться новыми лишними конечностями. Кажется, это было соня. Сейчас уже сложно точно сказать, но сама по себе идея была неплоха, так как тратить энергию на постоянное перемещение лошадей вниз, а потом обратно наверх не очень правильно. А так они смогут сами спускаться и подниматься. Пока мы с Дианой на обычных лошадях будем путешествовать, наши соратники собирались реализовать генетическое и анатомическое совершенствование лошадей. Думаю, у них все получится, потому что обнаружил по этому поводу обширные исследования и практику в базе данных Джухети. Зачем это было ему нужно и почему Зак решил эти данные скопировать, непонятно. Но главное, что пригодились. Собственно, эти знания я и скопировал для Эксуи. Дальше она и сама разберётся под руководством Кима, что и как делать. Всё-таки не так просто внедрить такие изменения не только напрямую, но и в генетический код, таким образом, чтобы не пришлось и дальше возиться с этой проблемой. Можно было, конечно, не морочить себе голову и евиться к местным пешком. Вот только лошадь это не только средство передвижения, но и статус у местных. Владеть этими животными могли лишь обеспеченные люди, кроме, естественно, тягловых. Вот их уже использовали в хозяйстве для транспортировки и пахотных работ. Я уж молчу о переносе нашего груза. Не могли же мы в самом деле евиться в город таща на спине мешки с рудой и солью. Можно было бы, конечно, всё запихнуть в пространственный карман Дианы, собственно, большая часть руды там сейчас и находилась. Но в этом случае местных могло сильно напугать такая способность. Вряд ли они смогли бы отличить пространственный карман от волшебства создания вещества из воздуха. Так что я решил лишний раз не пугать местных, а то ещё не так поймут. Кроме этого важного события было ещё одно. В сути соревнование за день до нашего выхода в мир решили о себе напомнить, прислав всем объёмный пакет информации, по сути являющийся индикаторами, то есть программами определения допустимой мощности применения силы. Очень полезная программка в наших условиях. А то ещё применишь стихию против твари, а тебя за это отправят на отдых. Но не только этот пункт был полезен в программе. Тут ещё стоял определитель степени допустимого применения силы. Например, если кто-то из местных решит меня ограбить или оскорбить, то я смогу спокойно без каких-либо последствий сверху уничтожить слишком наглых или смелых местных. Впрочем, тут также встроена ещё одна примечательная функция допустимые потери местного населения. Очень примечательный пункт, видимо, для тех, кто собирался нести веру в массу через страх. За год, который мне предстояло прожить среди местных, я могу убить десять тысяч людей без каких-либо штрафов, но с единственным ограничением: нельзя при этом применять массовые умения уничтожения далее, чем на двести метров радиусе. Это конкретно расходилось с начальными правилами, но с другой стороны, это могла быть своеобразная проверка. мол, вот у тебя есть возможность, но использовать её или нет, решать тебе. А потом судьи и ангелы сделают свой вывод. Была и другая версия. Этот пункт ввели для превентивного удара. Допустим, я знаю, что некая армия собирается уничтожить город или поселение, в котором много моих верующих. Получается, с этим дополнением я смогу уничтожить агрессоров до того, как они совершат нападение, тем самым избежав многочисленных жертв среди своих верующих. Очень хотелось верить в последнее, но почему-то больше верилось в первое. Армию нападающих можно и не уничтожать, а она наоборот приблична свою сторону. В любом случае, этот пункт странен, учитывая первоначальные правила. Индикатор возможного уровня применения силы работал в постоянном режиме. Например, сейчас, когда мы с Дьяной неспешно ехали в сторону города, он показывал все 100 допустимых единиц. То есть сейчас я могу применить стихию только на бытовом уровне. Например, поставить защиту от дождя или разжечь костер, ну и просто поддержать физическое состояние нашего транспорта. Вот и все. Конечно, это не касалось наших личных тел. Тут я мог с собой делать все, что хочу, ни что меня не ограничивало. Кроме того, я могу оказывать воздействие на землю и местных животных. Например, сделать так, чтобы местные растения резко подросли, или же живность в радиусе десятка километров устремилась сюда. Но зачем? Пока что в этом необходимости не было. К тому же шло в разрез с нашими легендами. Наоборот, за нашими спинами, а особенно за лошадью Дианы, оставалась ровная тропинка без растений. Ученица тренировалась создавать эффект смерти за свою спиной. Выходила пока что не очень впечатляющая. У тебя все должно происходить плавно, а не рывками. Не выдержав, вмешался я в ее попытки. Я пытаюсь. Прикусив нижнюю губу от досады, буркнула Диана. Не надо пытаться, нужно просто делать. То нам наставникая выдал я очередную мудрость. Объясни Феи, что процесс должен выглядеть как рост растений в ускоренном режиме, но в сторону старения. Уже объясняла и не раз. Хмуро произнесла Диана. Но как видишь, толку мало. Может, проблема не в ней, а в тебе? Задумчиво произнес я. У тебя просто не хватает воображения представить, как именно все должно работать. Все нормально у меня с воображением, возмутилась Диана. Я вижу. Многозначительно посмотрев на то, как трава под её ногами рывками поглощается чёрной стихией, произнёс я: "Хорошо, что мы всё-таки слегка изменили её легенду. Теперь Диана была не самой смертью, а лишь богиней, что находится на её службе, той, что служит проводником душ смертных в чертоги за гранью". Диана отреагировала лишь недовольным фырком, с тяжёлым вздохом обречённости глядя туда же, куда и я. Давай я тебе покажу ещё раз. Покачав головой, предложил я, останавливая лошадь: "Отключи стихию и отойди в сторону". Как только Диана выполнила моё распоряжение, я занял её место и, используя свою стихию жизни, продемонстрировал, как именно всё должно выглядеть. Стихия жизни могла не только лечить, но и ускорять процессы в живых организмах, тем самым создавая эффект моментального старения всего живого. Под моим конем трава стремительная плавно старела, а после и вовсе превращалась в пыль. И все это происходило стремительно, но при этом равномерно и плавно. Я бы даже сказал естественно. Закончив демонстрацию, я остановил процесс и отъехал в сторону. Теперь понятно. А за задачу набуркнула девушка, занимая место на тропе. Сразу у нее не получилось повторить, но постепенно становилось все лучше и лучше. но всё равно недостаточно хорошо. Так что пришлось мысленно попросить Алису помочь Фее Дианы и подробнее пояснить, что и как делать. Это можно было сделать и сразу, но тогда какое это обучение? Не могу же я всё делать за неё. Пусть учится. После подключения в процесс моей феи дело сразу сдвинулось с места. Уже через метров 100 у девушки всё получилось так же, как и у меня. Теперь Диана уже выглядела довольной и гордой. Всё хорошо, но ты забыла о контроле мимики. покачав головой произнес я твое довольное лицо вряд ли сочетается с богиней, что служит самой смерти но мы же пока еще только вдвоем возразила она не важно контролировать свои эмоции нужно всегда а то допустишь ошибку и что потом исправлять будет уже поздно хорошо изобразив холодный взгляд и абсолютно спокойное с легкой бледностью лицо произнесла высокомерная ученица вот так гораздо лучше согласно кивнул я головой Мы продолжили путь уже в тишине. Диана пыталась контролировать свои эмоции одновременно с контролем окружающей местности и применением стихии, а я просто размышлял над тем, стоит ли мне сразу показать местным какой-нибудь героический поступок или же всё-таки сначала создать меч. Просто с местными будет гораздо проще беседовать, если они сразу увидят мои возможности. Тут как раз недалеко располагалась одна из тай тварей. Здоровые существа, которых местные обзывали гидрами, в количестве 8 штук. Сейчас они в 5 километрах от города двигались куда-то на север. Я бы мог повлиять на них и изменить маршрут, тем самым выведя их на город. Вот только кем тоже был прав. Без оружия их уничтожение не будет выглядеть эпичным и достойным покая войны. Хотя по этому поводу у меня были кое-какие мысли. Я, конечно, не могу создавать оружие из нанитов, да они не пробьют шкуру этих тварей, обладающих серьёзной логической защитой и очень завышенными показателями регенерации. Но есть и другие возможности. Скажи, как часто ты беседуешь со своей феей? Неожиданно нарушила тишину Диана. То есть, не сразу понял я её вопрос, но сразу добавил. У меня связь практически постоянная. Ты постоянно находишься во внутреннем мире? Удивилась Диана. Зачем растерялся я, но после хмыкнул, осознав, что именно она имеет в виду. Нет, ты не совсем правильно понимаешь. Фи это наши симбионты. Ты ведь ещё помнишь, что это значит? Девушка согласно кивнула головой. Так вот они существуют благодаря нам, взамен прощая нашу связь со стихией. А также они из этой стихии собственно и состоят. Вот только связь у нас идёт не напрямую, а через оболочку души. Именно поэтому, чтобы увидеть фей, нам нужен внутренний мир. Но ну а у самих фей он тоже есть. Подключив его напрямую к оболочке нашей души, они могут обращаться с нами напрямую мысленно и эмоционально. Последнее им проще всего, ведь в их сознании время течёт по-другому и совсем не так, как у нас. Так что эмоциональная связь намного проще. Вот с помощью неё я общаюсь с Алисой практически постоянно. А у тебя какие-то проблемы с феей? Нет, что ты? Смутилась Диана, но тут же вернула холодное выражение лица. Да, протянул я задумчиво. Ты ведь не забыла, что можно поручить своему и и следить за мимикой лица, а не самой пытаться это сделать? Конечно, помню, холодно ответила Диана. Вот только в ее голосе я различу нотки паники и растерянности. Она явно забыла об этой возможности, и я даже знаю причину. Не то, чтобы это было какой-то тайной, но это не мешало шифроваться некоторым из нашей группы, пытаясь скрыть факт пребывания в самой обыкновенной виртуальной игре. Всё началось с пояснения истории этого мира насчёт виртуальных миров, а после с лёгкой и любопытной руки Ксуи была создана первая демонстрационная модель одного из виртуальных миров. И если сначала она служила только формой дополнительного общения, то после того, как Юка узнала все её возможности, то появился ещё один виртмир. Конечно, с кучей меха, в технике и всего, что так нравилось неугомонной Юка. Сначала это было просто противостояние на боевых роботах между Юка и Ксуи. Но затем этим заинтересовались некоторые эмоциональные члены общества. То, что первым из них стал Джироу, неудивительно, но вот то, что в итоге в этой игре появились Ярик, Ольга, Диана, Соня и даже Илья, было уже странным. А вот интерес и к Кеше и Луизек этой игрушки откровенно удивил. Причём Ким и Сон к лиш мимолётно заглянули туда и тут же покинули. И мне понравилось. Но самое главное заключалось в том, что все усиленно старались эту свою страсть сохранить от меня в тайне. Мол, если я узнаю, то тут же прикрою лавочку. Смешно, честное слово. Вроде уже взрослые люди, ну, кроме Тяны и Джиро, а ведут себя как дети. Особенно насмешила попытка скрыть что-то от Зака. Может, Ксуи и умная, и хитрая, и э, вот только без знания Зака создать такой виртьмир, она бы не смогла. Вот и получилось, что я вроде как знаю, но при этом не знаю. Глупость. Вернёмся к реальности. В последнее время эти игроки стали чересчур часто играть вместо того, чтобы жить. Пока что делам это не мешало, но уже первые тревожные звоночки были. Например, сейчас Вместо того, чтобы поручить своему ИИ следить за мимикой и контролировать процесс, Диана загрузила его расчётами лучшую конфигурацию для своего меха в предстоящем виртуальном сражении против Сони, которое у них должно было состояться по возвращению из выловки к местным. То есть дней через 5 или 6. Хорошо хоть дроны и спутники запрещены, а то чувствую, вечером вместо отдыха Диана уже была бы в их вирте. Впрочем, не факт, что пока мы достаточно близко от базы, она не залезет в вирт. Это еще хорошо, что Ксuye не додумалась перейти на квантовую передачу сигнала, ей просто было не до этого. Но ведь рано или поздно догадаются и все. Да, это может стать скоро проблемой. Я просто почему спросила, прервала мои размышления девушка. У меня Лиза огорчается, если я не посещаю хотя бы раз в сутки внутренний мир. Если она так кучит общения, то почему бы и нет? Пожав плечами произнес я. Со временем у вас будет связь, как у меня с Алисой, то есть будете ощущать друг друга всегда. Как это удивилась Диана. Это сложно описать словами, не очень уверенно начал я. Мы уже давно почти одно целое, но при этом всё же разные личности. Боюсь, ни один пример из реальности не сможет передать словами наше взаимоотношение. Тут пока сам не испытаешь, понять не сможешь. просто мы с ней на одной волне в любой момент времени. Но ты же говорил, что у них время течёт по-другому. С любопытством в голосе спросила Диана, соблюдая холодную маску лица. Настрой и, и ещё и на контроль голоса, а то слишком много эмоций. Прежде чем ответить, внёс я поправку и продолжил. В отношении феи понятие о времени весьма относительно. Оно для них то ускоряет бег, то замедляет, а иногда они просто как бы засыпают, когда нет никакой активности. Причём для них такое полусонное состояние это обычно и естественно. Возможно, твоя Лиза, как и любой ребёнок, сопротивляется процессу, считая, что она уже взрослая и отдых не нужен, хотя это и не совсем отдых. К сожалению, я не смогу тебе пояснить состояние фей. Тут тебе придётся ждать, когда сама дорастёшь до этого. Описанию этой гаммы эмоций не смогут помочь даже мысли-образы, насколько там всё запутано, но при этом естественно. То есть, пока наш уровень общения не дорастет до вашего, мне придется идти на встречу Лизе. Без тени эмоций произнесла Диана. В этот раз у нее все вышло идеально, вылетая холодная королева. Да, а что это проблема? Хитро прищурившись, спросил я. Разве у тебя есть другие более важные дела по вечерам или ночью? Да нет, конечно. Все так же холодно произнесла Диана, вот только глаза так и забегали в панике. на счет последнего я решил ничего не исправлять, а то совсем на человека перестанет быть похожей. Я просто так сказала. Ну и отлично. Но смешливо произнес я, не став настаивать на ответе. Меня сейчас больше интересовал момент управления тварями в виде гидр. Я все-таки решил произвести эпичное появление возле города. Настучивый и громкий стук в дверь наконец достиг затуманенного после вчерашней попойки мозга старейшего на города Корт здорового и бородатого мужика под именем Арден Полник. И хотя выглядел он на все пятьдесят лет с проступающей седеной на висках и в бороде, на самом деле ему только месяц назад исполнилось тридцать пять. Тяжело поднявшись со скамьи, на которой вчера и уснул, Арден мутным взглядом осмотрелся, помочившись от гула ударов в дверь явно чем-то тяжелым. Да тихо там! Попробовал прикрикнуть мужик, но вышел лишь сиплый возглас, заставивший еще сильнее я болезненно скривиться Ардена. Впрочем, на удивление тот, кто стучал в дверь, успокоился на время, заменив стук громогласным басом, хорошо известным хозяину дома. Это был никто иной, как глава десятка стражи на воротах Барни Гуврат. Уважаемый полненький, беда! Да что там у вас случилось-то? Недоумённо пробормотал Арденс об облегчении, обнаружив кувшин с узваром возле лавки. Видать, жена перед тем, как уйти работать в трактир, оставила благодатный подарок пьяному мужу. Залпом осушив кувшин, Арденс с благодарностью в голосе тихо добавил: "Молодец, Ольхочка, хоть ты обо мне помнишь, не то что некоторые". Скрестивня поднявшись, Герден наконец преодолел комнату и, выйдя в небольшую прихожую, открыл входную деревянную дверь, моментально прикрыв глаза от ослепившего его яркого дневного света. Хорошо хоть большую часть проёма закрывал своим здоровенным телом тот самый барня. "Ну и что, двери мои ломаешь? До рум тебе в печень?" мрачно спросил Герден, уставившись на гостя. "Ну так это самое, беда, вот", растерявшись, прогудел здоровяк. Какая еще беда, а стак вас побери! Зло выругался старейшина. Да как бы чудовища пожаловали! Тут же, собравшись, хмуро пояснил здоровяк. И чё? Уставился на него Арден. Мне чё теперь чё и вами о хламонами командовать? Сами чё не справитесь? Да к и там мы это самое э, э, гидры пожаловали! Сумбурно ответил Барни. Барни, ты что совсем тупой стал? Мрачно произнес Арден. Я то чем вам помогу. Вы или их все хвалите со стены, или нам всем, конечно, станет, что не понятно-то? Да и не хватит нас на цельных 8 гидр, тяжело вздохнув, произнёс Здоровяк. Да и стрел их не возьму даже заколдованные. Сколько, сколько? ошарашенно произнёс Арден. Восемь, хмуро повторил Барни. Так чего же ты сразу не сказал, Хардуст, нестрыженой? выругался Арден, тут же хватая висевшую рядом накидку и быстро облез. Далеко они ещё от города. Доко только из леса вышли, обрадованно произнёс Барни: "Ну и что ты радуешься, астаксенхардуса?" мрачно матерился старейшина, тут же крикнув во двор: "Аким, я тут, батюшка! Словно по волшебству возник тот у крыльца, на которое уже выходил Арден, отодвигая в сторону Барни. Опять послушивал паскудник. Тут же с подозрением взглянул на среднего своего сына Арден, но они дожидаясь ответа добавил: "Бегом на площадь и бей в набат!" Народ надо обна собирать по-другому от чудовищ не отобьемся. Уже тише добавил, ежели вообще, отобьемся. Аким тут же кивнув, умчался со двора, только пятки сверкнули. Арден же быстрым шагом вместе с Барни двинулся следом, но не на площадь, а к воротам. Гидры чудовища опасные, но одно хорошо: медлительное, больно, пока добычу не пощуют. взобравшись по лестнице на добротно сооружённую деревянную стену метров в 5 высотой, и приветственно кивнув стоящим там воинам, Ордена осмотрелся. Не заметить огромные туши чудовищ, 7 метров ростом, было сложно. Медленно переваливаясь, эти громадины приближались к его городу. Тела у них были не особо высокие, всего метра 2 в высоту, но их две головы на длиннющих и массивных шеях возвышались над землёй словно огромные змеи. Только вместо змеиных голов, что её завершали, хари пострашнее. Вытянутые морды с приоткрытыми пастями, в скучи острых зубов, способных легко перекусить даже самое прочное бревно, внушали страх и омерзение. До стены им оставалось всего шагов 1000, не больше. Вот же не было на пасти так чудовище пожаловали хардусым в заднице. Хмуро произнёс Арден, глядя на медлительных тварей. Это пока они неуспешно шли в сторону города, но через шагов 500 они почувют добычу и заметно ускорятся. Что делать-то будем? сопаска поглядывая на твари, спросил один из стражей. Может, того это самого бросим город? не очень уверенно предложил барни. Не добьёмся мы от такого числа, но ну никак. Хардус тебя бросит, вымотерил сустаришина. Уйти-то мы можем, но ну, а дальше что делать-то? Сдохнуть от голодухи в лесах? Они же эти отродья Астарга нас так просто не отпустят, учуя добычу и поминай, как звали. И то верно, солидно покивал головой один из седых стражей. А это еще кто такие? оборвал их размышления молодой стражник, указывая рукой чуть в сторону от чудовищ. Тети Хардуса, вот эта новость! выругался старый стражник. Не повезло путникам, не вовремя в гости собрались. Арден, прищурившись, различил выезжающих из леса по дороге двух путников на лошадях, да ещё и двух с грузом за ними. Странные какие-то путники, подумал старейшина, наблюдая за тем, как эта парочка, вместо того чтобы развернуть лошадей, спокойно продолжила движение к воротам города. Они что, слепые что ли? удивлённо пробасил Барни. А кто их знает, пожав плечами, недоумённо произнёс Арден. Тем меж тем путники ускорились и подмолчивыми взорами наблюдавших со стен стали быстро приближаться к городу. Слишком быстро, как будто необычные лошади под ними, а волшебные. Это что, они к нам собрались, что ли? всё так же удивлённо произнёс Барни. Вот только никто ему не ответил, и его путники вместо того, чтобы сразу устремиться к воротам, остановились точно посередине между городом и гидрами. Один изсадников в странном наряде, явно не местном, соскочил с лошади. Расправив плечи, он неуспешной походкой направился примяком в сторону Чудовищ. Те, учуяв запах добычи, стали ускоряться, постепенно набирая ход. "Это что, он такой отворит?" озвучил мысль всех стражников в барне по звуки набат обьющего с площади. "Похоже, решил умереть смертью гойно", не очень уверенно произнёс старший стражник Форин. "А что тогда второй в латных доспехах не спешился? Тут же в лес со своим вопросом молодняк. Течао, совсем слепой что ли?" Пробасил Барни. Эльжбаба в доспехах? Да иди ты! Удивился Форин, присматриваясь к попрежнему сидевшему на лошади наезднику, тот как раз в этот момент снял с вышлем. И точно баба! Да еще и красавица какая! Присвистнув, добавил один из молодых. Благородная, я видать, уважительно произнес Орден. И ж какие доспехи на ней! Все одно гидры сажут вместе с доспехом, пожав плечами равнодушно произнес Форин. А может и нет, обескураженно произнёс Барни, глядя на действия спешившегося воина. Смотреть и правда было на что. Как только до гидры оставалось буквально шагов 50, воин словно вихрь устремился навстречу врагу. Его скорость была выше понимания всех смотрящих, но на этом их изумление не закончилось. Этот странный путник в невиданных доспехах словно взлетел в воздух метров на 10 в высоту, заставив от удивления раскрыть рты всех стражей. Удар! Мощный звук, как о столкновении тарана со стеной, разошелся по округе, а земля под ногами всех вздрогнула. Голова жигидры, на которую обрушился вроде как смешной кулак на фоне чудовища, лопнула, как спелая тыква по осени. Вторая голова зашла с диким криком, но тут же повторила судьбу первой. Казалось, этому странному воину не нужна земля, чтобы словно птица летать по воздуху. Остальные жигидры разделились. Две остановились рядом с уже убитой гадюгой, а пятеро продолжили путь в сторону седницы, что спокойно стояла на месте. Но больше всего удивило Ардена реакция лошадей. Они не шелохнулись с места. Вкручию воин, не теряя времени, упал на тушу уже убитой твари, дабы со страшным звуком лопающейся плоти взмыть опять вверх, стремительно догоняя в поле решивших последовать дальше гидер. Смешно смотрелись эти прыжки маленькой фигурки на фоне чудовищ. Вот только никто не спешил смеяться. От узомления у всех выкатились глаза, а рты молча хватали воздух, не в силах что-либо произнести. Воин приземлился точно на бегущую первую гидру, а чего обе ее шеи, словно отрубленные одним ударом, остались на месте, в то время как туша еще по инерции продолжала движение, пока не рухнула. И в тот же момент обе шеи упали на землю. Но воин уже оказался на следующей гидре, легко и непринуждённо, словно какую-то тряпку, порвав гидру точно пополам. Ещё две гидры тут же остановились, дабы атаковать вёрткого воина, в то время как остальные две продолжили бег дальше, не обращая внимания на происходящее рядом. Воин остался один против четырёх чудовищ, что, похоже, его никак не смутило. Ибо уже через пару секунд тварей осталось 3. И опять гидра была просто и без затей разрублена на месте. Вот только никакого оружия в руках воина не было видно. Арден, как и остальные стражники, с тревогой смотрел на приближение чудовищ красавицы и даже хотел крикнуть, дабы обратить внимание воина на смертельную опасность его подруги, но так и не смог произнести ни слова. Его впервые охватил страх, но не от страшных чудовищ, а от того, что видел его глаза. Когда до красавицы с белоснежными волосами оставалось буквально десяток шагов, гидры словно замедлились, прямо на глазах за секунды старея. Уже через пару ударов сердца они словно две высохшие мумии замерли на месте, а после ещё пяти ударов сердца, что гулко билось в груди ордена от страха, чудовища осыпались пылью. И только лёгкий ветерок, что неизвестно откуда взялся, развел белоснежные волосы девушки, сдув пыль в сторону от неё, словно желая оградить красавицу от малейшего столкновения с этой мерзостью. "Это что это было?" судорожно сглотнув, охрипшим голосом спросил Барни. "Магия", не очень уверенно и явно испуганно произнёс Форин. Никто уже не обращал внимания на такую мелочь, как смерть трёх оставшихся гидр от рук воина. После увиденной силы девицы это уже не было чем-то странным и удивительным. Батя, народ собрался, что дальше-то? Взбежав на стену, быстро продолжил Аким, осмотрелся и удивлённо добавил: "А где гидры-то?" "А, -а, -а, -а, -а, -а нет у их", нервно хохотнув, произнёс Арден. "Убили уже. Да ну ладно. Изумлённо вырвалось у парня, что только сейчас заметил мёртвые туши чудовищ и неспешно идущего воина, что довольно улыбаясь шёл в их сторону. Вот только от его приветственного взмаха рукой у всех воинов как-то само собой вжались головы в плечи. Теперь они уже не были уверены в том, что самое страшное чудовище на поле перед ними это гидры. Может это того вот самого, это какой-то морок, а? Неуверенно и сопаско глядя за приближением путника, произнёс парни. Ха -ха -ха, а ты пойди проверь, нервно хмыкнув, ответил старейшина. Может, трупы и развеются? Да чё-то не очень охота. Передернув зябко плечами, пробормотал барни. Одно хорошо. Задумчиво произнес старейшина, от чего на него уставились удивленно сразу все, кто стоял рядом. Между тем Арден деловито добавил: Мясо нам теперь и чан надолго хватит. И то верно, согласно кивнул Форин, заметно приободрившись. Может, то какие-то колдуны или маги какие, мало ли чудес в мире. Им бы какие получше хоромы отредить, пробормотал Барни. А то ведь они явно к нам в гости собрались с ночевкой. И то верно, воспрянул духом старейшина. Глядишь и получится их упросить логово гордухов зачистить. Только надо это самые мужиков наших предупредить, замявшись добавил Барни. А не дай Харду что-то нашнег девки яйца подкатывать. Вот ты и займись этим. строго приказал старейшина: "Ну а я пойду, пожалуй, гостей встречу". От этих слов на него все посмотрели с уважением, подумав, что не зря они выбрали такого умного и нетрусливого старейшину. Он даже таких опасных гостей не боится лично встретить.